Глава двадцать Няня-итальянка. В начале июня в школе вышла забавная история. Хотя мне раньше, зимой, например, и в голову не могло прийти, что я в одном предложении употреблю школа и забавная история. Короче говоря, наши устроили вечеринку. Вообще-то я не собиралась идти, но в обед мне по скайпу позвонил Андрюша. Сказал, что они там вроде неплохо устроились. Он начал ходить в школу при посольстве, там учатся русские. «И это оказалось здорово, можно все начать с нуля». «Они, понимаешь, не знают, что я дома был лузером», — сказала Андрюха. «То есть тут я могу любой вид принять, хоть Фоксы из себя изобразить». «Я тебя и дома лузером не считала», — ответила я. «А у наших какие новости?» За Фоксом стала одна девчонка бегать из одиннадцатого. «Такая...» «Ты ее, наверное, не знаешь, Алиса». «Такая здоровенная?» «Ага, дылда. Она прямо после урока такая заходит в класс. И к нему. На шею кидается?» «Нет, смеюсь я. Она ему так мрачно. Пошли, покурим. Но он и идет. А ведь такой несчастный ужас». «А когда они уходят, то все переглядываются и ржут». «Над фоксом? поразился Андрюха. «Ну да». «И ты?» «Я нет. Но вообще это выглядит очень смешно». «Представляю!» — протянула Андрюха. «С Кьяркой хочешь поговорить?» «Конечно!» И вот мое разовощекое сокровище взгромоздилась брату на колени и машет мне рукой. «Солнышко!» — бормочу я, закусив губу. «Милый ты мой!» «У нее тут няня-итальянка!» — сообщила Андрюха. «Но она часто про тебя вспоми...» «Тьфу!» — ярко засунула ему палец в рот. «И няня так делает!» — подумала я. «Лиза!» — закричала Кьяра, увидев меня на экране. Проглотила я эту их няню-итальянку. Но когда я выключила комп, то встала и пошла на вечеринку. Только бы не сидеть дома, только бы не думать о тех, без кого мне так одиноко. «Бедный Фокс!» «А на вечеринке, как обычно!» Девчонки танцуют в середине зала, громко хохочут, поправляют друг на друге платья и прически, перешептываются, конечно, самое то под громкую музыку шептаться, с презрением смотрят на парней. А у тех дико деловой вид они что-то важное так обсуждают, сбившись в кучу у шведской стенки, пинают друг друга, иногда громко ржут. Я присел на край скамейки и стала вспоминать тот день, когда я танцевала, таская за собой к ярку на пледе. Я себе тогда жутко крутой казалось готовой к танцам на дискотеке. А сейчас с горькой усмешкой поняла в очередной раз, что мечты и реальность — это совсем разные вещи. Заиграл медляк, девчонок как ветром сдуло, а на танцпол выползли более или менее устоявшиеся парочки, которым уже не стыдно танцевать вместе, над которыми точно не будут ржать. Я поднялась, чтобы уйти. Народу полно, а мне все равно одиноко. Вдруг ко мне подошел Фокс. «Спляшем!» Я оглянулась. «Ты мне? Ну, а кому еще? Пошли со мной!» Он тоже оглянулся. Вдруг взгляд его замер. В дверях стояла Алиса. И угрюмо на него смотрела. «О, Боже!» — сказала я. «Она же меня потом...» «Слушай, я тебе тогда помог!» Я фыркнула. «Надо рассказать Андрюхе, чтобы он окончательно перестал бояться Фокса». «Но ты только еще кого-то после меня пригласи!» — предупредила я. «Не хочу, чтобы об меня потом...» Сигареты тушили. Он вздохнул и вытащил меня в середину зала, положил руки мне на талию, соблюдая пионерское расстояние, потом снова вздохнул, словно набираясь храбрости, и прижал меня к себе чуть ближе, положив ладони на мою спину. У меня внутри все так и прыгало. Честно сказать, я ни с кем не танцевала. В смысле, я никогда не ходила на дискотеке, не думала, что меня вообще кто-то может пригласить, такую страшно. Я понимала, то, что мы с Фоксом танцуем сейчас, вообще ничего не значит. Но все равно это было жутко волнительно. У меня ладони вспотели. Хорошо, что у него рубашка была темно-серая, а не белая. Иначе, наверное, мои лапы отпечатались бы. Девчонки на меня с завистью смотрели. «Погоди — Погоди, — дошло до меня, — а ты меня пригласил, потому что она ко мне ревновать не будет? — В смысле? — не понял он. — Ну, у меня такая ро то есть внешность, что, ну, как бы, не вызывает ревности, нет? «Слушай, я тебя пригласил, потому что ты нормальная», — сказал Фокс. «Спасибо», — удивилась я. И медляк кончился. Началась игра в яблочко, ну, когда яблоко зажимают между подбородком и шеей и передают друг другу по кругу, без помощи рук, конечно. В принципе, я себя чувствовала гораздо увереннее, чем когда пришла, и на меня как-то смотрели, как на нормальную. Но все же я решила, что игра в яблочко — это для меня уже слишком. «Тумач», как говорится, и направилась к выходу. А на меня торпедой шла Алиса, прищурившись полной решимости. Я испугалась, но она, обогнув меня, двинулась к кругу, играющему в яблочко. Фокс как раз передавал яблоко Наташке. «Фух, все-таки я считаю, меня от Алисиного гнева моя рожица страшноватая спасла». А на следующий день мы поехали на дачу, и впервые дорога не показалась мне мучительной, потому что я все думала про дискотеку, Фокса, Алису и остальных. Мама долго возилась сначала с замком на заборе, потом в доме. «Тут», — похтела она, — «нужна не женская сила». Грустно мне стало, просто ужас. Это же в первый раз, когда мы на дачу без папы приехали. Я подумала, что теперь каждое дело будет этими мыслями сопровождаться. Это папа делал, то папа делал, а вот это без папы вообще никак. Например, грядку под картошку вскопать. Я прошла на кухню и увидела ее. Картофель и довилку. «Никакого пюре!» Папа с хитрой улыбкой появился в дверях кухни, оперся руками о дверной косяк и наклонил голову. «Отгадайте, что я купил!» На локте у него шуршанием покачивался обычный синий пакет. Папино лицо было тёмным-притёмным от загара, лоб блестел от пота. Он тяжело дышал, жвал жвачку, но взгляд у него был такой задорный, словно он готов вытащить из кармана посреди июльской жары палочку с бенгальским огнём. А у мамы как раз подгорала рыба. Кусочки морского языка, тщательно обваленные ею в муке и соли, Насмерть прилипли к чугунной сковородке, которую она из принципа не хотела менять на новую. Так что мама стояла вся распаренная, с красным лицом и ковыряла рыбу то лопаткой, то вилкой, с грохотом бросая их в раковину и приговаривала. «Ах, чтоб тебя! Вот зараза! Ну ты подумай! На секунду отвлеклась!» Так что угадывать содержимое пакета пришлось мне. «Новый половник? Не-а!» Папа с очень довольной улыбкой вытащил из пакета какую-то штуковину, похожую на тяпку, только маленькую и пластмассовую. «Вот! Вот что это такое? Кто угадает, тому приз, а?» Мама бросила на штуку взгляд и хмуро ответила. «Картофель и давилка». Папа надул губы и сделал брови домиком. «Ну вот, так нечестно. Ты знала? Или угадала?» «Объясните мне», — потребовала я, — «зачем давить картофель?» «Сок из него, что ли, делать?» «Вот именно!» — тихо сказала мама, с сожалением выкладывая из сковородки, ободранные с одного бука кусочки рыбы. «Зачем давить ее картофель, если есть толкушка?» «Толкушка — это толкушка!» — заспорил папа. «А это специальное приспособление! Пюре делать! Люди специально его придумали!» Мама молчала, скребла сковороду, теперь уже губкой под струей воды. «Ну вот!» повторил папы и повернулся вокруг своей оси. «Я так не играю». Он положил давилку на стол и пошел к себе в комнату. Мама посмотрела ему вслед и вдруг, словно что-то вспомнив, прошептала. «Ой, обиделся! Иди скорее за ним, похвали давилку, а то прихватит писательский кризис». Я пошла к двери. «Давилку он купил», — услышал я за спиной мамино ворчание. «Лучше бы сковородку новую привез». Папа сидел за ноутом, который обязательно привозил с собой на дачу, чтобы писать рассказы. «Сколько бы я новое приспособление не хвалила, он мне уже не верил». «Да, да», — рассеянно отвечал он, щелкая мышкой. «Конечно. Купил я чушь какую-то. Да мама еще и знала, что это. Нет, чтобы притвориться, что не знает. Ладно, сам понимаю, зря купил. Такой день». В общем, сегодня, когда мы с мамой приехали на дачу без папы, первым, кто нас встретил, была эта давилка. Ни разу не использованная... Она забилась в угол и гордо торчала оттуда, черная и прямая. «Ну, привет!» — сказала я ей и достала телефон, чтобы напечатать СМС-ку. «Папуля, дорогой, мы приехали на дачу. Отгадай, кто нас тут ждал. Твоя давилка. Молодец ты, что тогда ее купил». А потом подумала и послала вторую СМС-ку. «Но без тебя никакого пюре».